В ванне было невыносимо холодно. Вода была ледяной, хотя Прохоров, кажется, открыл кран с горячей. Этой ледяной горячей водой он поливал и поливал себе голову, и она текла по лицу, по шее, и гадкое трикотажное неглиже, в которое он нарядился, было насквозь мокрым. Под дверью стенала кошка Дженнифер — Умоляла его выйти. А может, это и не кошка умоляла, прекрасная девушка Олеся, с которой он собирался долго и разнообразно. — Дрюня, выходи! — с т е н а л а кошка-девушка. — Ну что такое, а? Ну, ну ты прям чудной какой-то! Как будто сам не свой! Вот молодец девушка! Заметила его состояние. Прохоров... Закрыл воду и стуча зубами, Содрал с себя мокрое неглиже. Надеть было нечего, И он натянул халат слабо пахнувший глафирой. — Ой, ну, слава тебе, боженька! Я уж хотела МЧСникам звонить, Чтобы они тебя силой доставали. — д р ю н у что за дела? Ну что ж такое? Ну, ну даже я из-за кольца этого п и Не так т р я с у с я как ты. Ну, ну пропалой, п р о п а л о и ладушки. Ну, ты же мне новое купишь, дрюнчик, ь ну... — Нет, — сказал Прохоров, упал на кровать и закрыл лицо рукой. — Не куплю. «Почему — Почему? — поразилась бедная прекрасная девушка. Прохоров думал. — Ну, хорошо, допустим, допустим. Допустим, кольцо забрал разлогов. Приехал хорошо провести время. Небось, вискарик свой привез закуски икры красной. Олеся это любит. Допустим, после игрищ в постели эта дура показала ему кольцо. Ну, чтоб хахаль понял, что у девушки есть еще и другие поклонники. И вот какие милые вещицы они дарят. Подари мне колечко. Допустим, Разлогов кольцо узнал. Ещё б не узнать. Такого уродства во всём мире больше не сыскать. Разлогов его узнал. И когда девушка Олеся удалилась попудрить носик, кольцо из коробушки забрал. Допустим. Ну, допустим. Что дальше? Что было дальше? Вот... От этого самого дальше зависит вся его жизнь. От мокрых волос подушка тоже стала противной и мокрой. Прохоров выдернул ее из-за головы, швырнул в сторону и попал в Олесю, которая весело засмеялась и кинула ему подушку обратно, думала, игра такая. Разлога его больше нет. Следовательно, с этой стороны опасности тоже нет». Нет-нет, ну, если он забрал кольцо, что он с ним сделал? Вот, вот это самое главное. Прохоров весь затрясся, пошел мелкой дрожью. Что он мог с ним сделать? Да все что угодно. Положил в карман, например, чтобы потом разобраться, как кольцо попало к Олесе. Разбираться он стал бы с Олесей, А ее связи с Прохоровым он ничего не знал, да и никто не знал и не должен узнать. Что еще Разлогов мог с ним сделать? Вернуть Глафири? Вряд ли. А как бы он объяснил ей, что забрал ее Глафири на кольцо у собственной любовницы? Нет. Пожалуй, самый важный вопрос именно Глафира. Отдал он ей кольцо или... Нет, если не отдал, и оно пропало, значит, все в порядке. А если а если отдал, что тогда? Собственно, на этом кольце и была построена вся комбинация. И она почти удалась. Нет, она во всех отношениях удалась, но Разлогов умер, и оказалось, что комбинация была ни к чему. Все это было совершенно не нужно, потому что Разлогов возьми и умри. И все решилось само собой. Так просто, без всяких комбинаций. Если Разлогов вернул г л а ф и р и кольцо, значит, он должен был что-то ей объяснить. А как бы он стал объяснять? Он-то ведь про комбинацию ничего не знал и мог только догадываться, как кольцо оказалось у Олеси. Он быстро бы догадался, и тогда конец всему. Но он умер и ни о чем догадаться уже не сможет. как вовремя он догадался умереть. Прохоров схватился за голову. Мокро, противно, холодные мысли, такие же мокрые, холодные. Фотографию Глафира точно видела. Прохоров об этом позаботился. Впрочем, это было уже не так важно, ведь р а з л о г о в т о умер. Но Прохорову, Хотелось еще последнего штриха, так сказать, завершающего всю картину. Это было бы красиво, и потом, н ну, о не пропадать же, задумки. Все логично, по-своему честно. Жена видит в журнале фотографии любовницы. Ей неприятно, но не смертельно. На пальце у любовницы, между прочим, юной, между прочим, прелестной, она замечает собственное кольцо. н а его узнает, конечно. Она оскорблена ее отношением с мужем, и без того натянутым приходит конец. Все рвется. Прохоров выиграл. А если Разлогов успел объяснить Глафире, что никакое кольцо Олесе Светозаровой он не дарил, и это все подлог, значит, Прохоров проиграл. Глафира все... Сопоставит очень быстро. Умная девушка. Хоть и не так юна и прелестна, как Олеся. И тогда конец. Господи, лучше б... это идиотское кольцо утащил Дэн Столетов. «Дрюнчик! Ну, что такое? Ну, подумаешь, какая проблема? Ну, ну я уж и сама не рада, что тебе пожаловалась. Ну, пропала и пропала». — У меня жизнь из-за тебя пропала, дура! — тускло сказал Прохоров. — Ну, кто тебя просил ему показывать, а? — ну Ой, Впрочем, что с тебя взять? Олеся обиделась. — Ты же меня не предупредил? — сказала она и сложила губки. — Вот если б ты меня предупредил, да откуда я знал, что он к тебе припрется? — и в твою дурью башку взбредет ему кольцо совать. Я аж тебе сказал, только на съемку, а потом положить и не трогать его никогда. Так я же не носила, я его только дома. А Володечка ко мне и вправду только один разочек и приезжал. Ой, злой какой был, ужас. Мы, говорит, с тобой, Олеся, должны, говорит, расстаться». а сам с л ю щ и й з л ю щ и й как Бармалей. й д р ю н ь Посмотри, у меня что здесь, а? Прыщ, что ли, вскочил? Дальше что было? А? Дальше! Что дальше?» Она выбралась из кровати, подошла к зеркалу, зажгла лампочку в резном абажуре и стала сосредоточенно рассматривать предполагаемый прыщ. «А что дальше? А ничего не было!» Посидел да и уехал. Этому своему заместителю названивал Марку. О, Марк фашист. О, его все боятся. Там у них на работе Володечка его сильно не любил. Все у него бумаги какие-то спрашивал, а тот на ну, вроде того, что не знал про бумаги. Ну вот, говорит м а р «Расстаёмся мы с тобой, Олеся, миром. Больше ты мне не звони, дай номер, я, — говорит, я, — Ясенпинь поменяю. Машина, — говорит, — тебе останется, ну и прочее там всяко-разно, а кольцо?» Олеся потупилась, перекинула через плечо затейливо заплетённую косу, в которой своих волос Прохоров знал, б ы л о примерно треть, остальные искусственные, накладные. «Ну, кольцо!» «Тут я ему и говорю, посмотри, мол, Володечка, какие я подарочки от поклонников получаю!» «Дура!» Стуча зубами от ненависти, выговорил Прохоров. Но Олеся была девушкой закалённой, обижалась редко. Она Прохорова вообще никогда. Но он и спрашивает. «А где, — спрашивает, — и такое колечко н а д ы б а л а А я ему любимый человек подарил. Ну, ты мне так сказал, в интервью отвечать. Любимый, мол, и точка. Нет, д р ю н ь я б ему никакие кольца под нос с у в а т ь не стала. Ну, он ведь бросать меня приехал, з а р а з такая. Если б ы не бросал, я б, конечно, ни слова, ни полслова ему не сказала, он же думал. что я его на самом деле обожаю, жить без него не могу. Тут она отвернулась от зеркала, прыгнула на Прохорова и пропела нежно. Он же не знал, дурашка, что я люблю Дрюнечку и больше никого, а ты меня любишь. Я тебя ненавижу, отчеканил Прохоров.